Когда мы возвращались, было совсем темно, и шел дождь. Я не разбирал дороги, то дело подал в крапиву, но молчал. пошла рядом, я слышал шлепание ее ног по лужам и шорох кустов, которые она задевала в темноте. Вдруг я услышал всхлипывание. Я замер потом, стараясь вступать бесшумно, стал прислушиваться, вглядываться в темноту, но ничего не было слышно то далекое довоенное утро я проснулся от счастья. В окна бил праздничный свет. солнцем пронзительно вспыхнув, капризно преломлялось в граненом флаконе и радугой разбрасывалось по белизне фаянсово умывальника, стоявшего в углу. За открытой дверью никого не было. Я сел на кровать и ноги, прислушался. Звонкий отзвук железной дужки о ведро, плеснувшей на закачавшуюся лавку вода, Свежий глуховатый шум с улицы, доносящийся из открытое окно, сквозь кружевные занавески и кусты с домашним жасмином на подоконнике. Я посмотрел сквозь раскрытую дверь в соседнюю комнату, и на полу около дивана увидел туфли. Туфли с тонкими перемычками и белыми пуговками. И рядом стоял чемодан. Я мгновенно все понял, бросился к дверям, обалдев от радости, остановился на пороге. Около зеркала, освещенное белым солнцем, стояла моя мама. Она, наверное, приехала ночью, а теперь стояла у зеркала и примеряла серьги, поблескивающие с золотыми искрами и матово-сияющей бирюзой. Вы когда-нибудь голодали, вы и ваша семья? Вы гордились своими успехами на работе? Были ли у вас друзья на работе, близкие, с которыми вы сейчас считаете необходимым и естественным делиться своими заботами и радостями? Что вы ощутили, когда уходили на пенсию, последний раз выходили из здания и типографии? Скажите, когда было слишком трудно, вы находили силы жить дальше только из-за того, что у вас на руках двое детей и старая мать? Почти у всех людей вид проходящих поездов вызывает грусть, а у вас почему? Вам никогда не казалось, что вы чистолюбивы? Вы никогда не думали, если бы я была главой государства, я бы сделала, что бы хотели сделать? Или вы считаете, что это свойственно только мужчинам? Квартира автора. Наталья Игнат собирает рассыпанные на полу вещи из ее сумки. Наталья. О, Господи, вечные истории Вот спешишь, спешишь. Да ты не складывай, давай прямо так, некогда. Игнат, отдергивая руку от сумки. Ой, током. Наталья, что? Током что-то бьет. Наталья, каким током? Игнат. будто вот уже это было все когда-то. Тоже деньги собирал. А вообще-то первый раз. Наталья, давай сюда деньги. Перестань фантазировать. Я тебя очень прошу. Ну, ладно, слушай, собери тут, чтобы грязи не было, ладно? Ты здесь, пожалуйста, ничего не трогай. Потом, если придет Мария Николаевна, скажи, что она никуда не уходила. Хорошо? Наталья уходит. Неожиданно Игнат слышит звяканье посуды и поворачивается. В комнате две женщины. Одна из них сидит за столом, пьет чай. Кто они, как сюда попали, неизвестно. Незнакомка. Входи, входи. Здравствуй. Второй незнакомьте Евгения Дмитриевна? Еще одну чашечку для молодого человека. Хорошо. Евгения Дмитриевна выходит. Достань-ка, пожалуйста, тетрадь там из шкафа, Игнатов. На третьей полке с края. Да, да, спасибо. Ну-ка, прочти мне страницу, которая лентой заложена Игнат читает. Руссо. дежонская диссертация на вопрос, как влияют науки и искусство на нравы людей, отметил. Отрицательно. Незнакомка. Нет, нет это то, что подчеркнута красным карандашом У нас мало времени, Игнат. Несмотря на то... Ой, нет. Нет сомнений, что схизма разделения церквей отъединила нас от остальной Европы, что мы не принимали участие ни в одном из великих событий, которые ее потрясали. У нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятное пространство поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти на наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что византии была достойна презрения презираемой и тому подобное. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем, и разве Иерусалим не был притчей у языцах? Евангелие от этого разве менее изумительно Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. И, положа руку на сердце, разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литераторы меня раздражают, как человека с предосудками я оскорблён. Но клянусь с честью, что ни за что на свете я не хотел переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, кое нам её Бог послал. Из письма Пушкина Чадаеву, 19 октября 1836 года. Звонок в дверь. Незнакомка. «Иди, иди, открой». Игнат открывает дверь. В роге стоит Мария Николаевна. Мария Николаевна, я, кажется, не сюда попала. Игнат захлопывает дверь и возвращается в комнату. мне никого нет. Игнат испуган. Звонит телефон. Игнат снимает трубку. Игнат, да. Автор, Игнат, как ты там? Все в порядке? Игнат, а -а -а. Автор, Мария Николаевна не приходила? Игнат, да нет, приходила какая-то. Не в ту квартиру попала. Автор, там занялся чем-нибудь, только... — Хаос не устраивай, или позови кого-нибудь в гости. У тебя есть знакомые ребята? Девочки? — Игнат из класса. — Они, дано ну их, автор. — Ну что ж ты? А я в твоем возрасте уже влюблялся. Что ты их хмыкаешь? Во время войны за ничь на швы и бегал, контуженный, такая рейжа и рейжа, и губы у него все время трескались. До сих пор помню. — Ты меня слышишь? — Игнат. Наш четвёртый класс Б маршировал в сторону городского сада, где находился Освоя тир. Командовал нами деревенский парень, тяжелоранен на войне. Он был нашим и наруком. У него не хватало куска черепа, и поэтому он носил на голове такую розовую целойную чеплашку с дырочками, похожими на дуршлаг. Конечно, ждали ему прозвище. Простой, незамысловатый, контуженный. Класс наш делился на две группы, местных и эвакуированных из Москвы и Ленинграда. «Левый! Левый!» — командовал контуженный, помахивая полевой дерматиновой сумкой. Одет он был всегда одинаково, в кирзовые сапоги, выленившую гимнастерку и длинную солдатскую шинель, видавшую виды. На голове у него была надета ушанка из искусственного меха. «Запивай!» — вдруг крикнул он. Это относился ко мне. Это был пронзительный дискант да свиданья, города и хаты, Нас дорога дальний зовет!» Молодые, смелые ребята, На заре уходим, А в поход завизжало, что было мочь. Остальные подхватили. «Мы развеем вражеские тучи, Разметем преград на пути, И врагу от смерти не минучи, а от своей могилы не уйти!» Контужный улыбался. Прохожие с умирением глядели нам вслед. Навстречу во главе с учительницей физкультуры Ниной Петровной с лыжами на плечах шли ребята из четвертого. Нина Петровна была высокая, тучная блондинка, широко расставленными, с серыми глазами и вздернутым носом. Пока мы входили в калитку открытого тира земляной насыпью, позади дощатой стенки, на которую ее наклеивали мишени, Контуженный с невыразимой тоской, вызывающей издевательской хихиканье учеников, смотрел вслед Нина Петровой. Прочувствовав на себе его взгляд, она обернулась, пожала плечами и, усмехнувшись, пошла дальше. «Контуженный!» — крикнул кто-то из четвертого. ти и и кто то из знавших на месте стой раз два и и и все приставили и кроме ленинградца Асафьева, дистрофичного, длиннолицего подростка. Стоя на месте, он продолжал топать по снегу огромными валенками. вальки у него были разного цвета, один черный, другой серый. Мы захкатали. Контуженный оскалился, махнул рукой и крикнул. — Стой! Стой, была команд Оглох, что ли! Асафьев перестал топать и посмотрел на Венрука своими прозрачными глазами. На снегу лежало несколько матов. Старик в защитного цвета ватники положил на каждый из них по мелкокалиберной винтовке и протянул военруку в коробочку с патронами Группа из пяти человек выстрелилась спиной к матам. Контужный крикнул «Кругом! Раз, два!» Все повернулись лицом к расклеенным в пятидесяти метрах мишеням. Только асафиев повернулся вокруг своей собственной оси и, вернувшись в прежнее положение, посмотрел в глаза военруку. «Кругом была команда!» — сказал тот. — А я и повернулся кругом, — тихо ответил Асафьев. — Устав в строевой службе проходил? Проходил или нет? И Асафьев пожал плечами и сказал. — Кругом по-русски означает «кругом» — именно то, что я и сделал. Поворот «кругом», как мне кажется, означает поворот на три шестьдесят градусов. — Каких еще градусов? Кажется ему «кругом». И Асафьев повернулся вокруг себя и снова оказался лицом к лицу с сконтужен. Снова все захохотали. Военрук побледнел, сжал кулаки. — Опустил голову. и позиции, марш!» — сказал он тихо. Ребята стали укладываться на маты, а Сафи не трогал с места. «А тебя за родителями отправлю, подойдя к нему вплотную», — сказал контужный. «За какими родителями?» — у мальчишки показались слезы. «За такими, какими надо!» «Что за огневая позиции? Не понимаю, еле слышно», — сказал Сафиев. «А ну, ложись на мат!» — вдруг дернув шеи по бухгрове, взорал «Огневая позиция! Это это огневая позиция! Понял!» Асафьев лег на мат и взял винтовку. Воинрук отвернулся. «Егоров!» — вдруг вызвал он. «Здесь, вскочив с мата!» — ответил Егоров. «А меня интересует, что ты здесь!» «А не интересует, зачем тогда вызываться?» — спросил Асафьев. Воинрук глазами моргнул. «Ложись снова!» — приказал на Егорова. «Положено говорить!» — Я, они здесь, понял, и выклинул снова. — Егоров, я, — снова вскочив на ноги, ответил Егоров. — Определи основные части мелкори мелк... винтовки, тост номер восемь. — Приклад. — Ну, дуло. — Сам ты дуло. — А что ж тогда? — Дуло. — Упрямо втрел Егоров. — Дуло. — Какое ж это дуло? — А что ж тогда такое дуло? — спросил я с места. — Дуло. Это дуло, понял. — А я говорю, что дуло, — промямлил Егоров. Военрук так рукой махнул. Каждый получил по пять патронов. Я уперся локтями и стал цариться. Мушка прыгала, и черная мишень плавала за ней мутным пятном. Мы сделай по пять выстрелов. Контужный снялся со стенки мишени и подошел к нам. Внимательно просмотрев их, он поморщился. Порвал все, кроме одной, в клочки и бросил на снег. — Если бы на фронте мы вот так стреляли, — начал бы он, — То вам бы не сделали дырку в голове спокойно закончил асафьев ребята затихли контужный вдруг улыбнулся это точно он расправил оставшие с мишень посмотрел на меня молодчик похвалил сорок девять из пятидесяти возможных очков а вы могло пренебрежительно бросил остальным тот «Ты, ты куда стрелял я видел думаешь не видел обратился он к криейкину до улицы рыжим малым Ты поверх стрелял. За это... за это знаешь, что тебе? а Отчего я сделал, промотал, провинившись. Как отчего? Там ведь нет никого. А если был? Там, там ведь деревья. А кто-нибудь залез на дерево? Мы посмотрели на верхушке голых берез с пустыми гнездами и захикали. Мазло ухмыльнул своим рук. Вырвал меня из рук малокалиберку. Лихо выбросил затвором стрельную гильзу и перезарядил. Потом поднял голову, вскрыл винтовку и выстрелил. На снег трепаха и ссупала подбитая галка. Все восхищения замерли. — Вот так! — Понял, — удовлетворенно сказал он. Контуженный вынул из кармана шинель, чуть смятый бумажки мишени и подошел к стенке. Не ожидая команды на огневые позиции марш, я, дурашливо, разгоряченный похвалой, упал на маты, поэтому дальнейший видел с уровня земли, отчего все показалось не особенно неожиданным, опасным и нелепым. В руке Асафьева мелькнуло темно-зеленое. Нарезная граната лимонка. Через секунду она уж была у кого-то другого. Казалось, что не ребята отнимали ее друг у друга, а она сама, словно живая, от одного к другому. Военрук скорее услышал и догадался, чем увидел, что происходит у него за спиной. Он поймал взглядом гранату в тот момент, когда Асафьев сдернул с нее кольцо и сунул руку анемичному Зыкину, который, пораженный испугом, сжимал ее всех сил и чем-то прижав к животу. — Бросай! — надрывно хрипло крикнул контуженно и прыгнул в сторону, надеясь успеть вырвать у него лимонку. Зыкин не бросила скорее выронил гранату, и она покатилась к стене. — Ложись! В угол! На землю! — услышал я дикий крик воинрука, почувствовал, как надо мною пронесло своего тело задев лицо полой колючей шинель. Мгновение было тошнотворно и темнота, и лезущий в горло часто и частый потом я услышал Короткий, похожий на девичья хихиха, не смех, и открыл глаза. Уинрук лежал, вдавившись телом в угол между стеной с мишенями и землей. В его позе было такое напряжение, будто он не закрывал собой гранату, а душил кого-то живого и сильного. — Наш без запала! — тонким, заикающимся голосом сказал Асафьев. — Разбираться надо! Ребята снова захихикали не стройно и выжидательно. Контуженный приподнялся и посмотрел на Асафьева. От прыжка у него слетела шапка, целлоидная чеплашка. Без настраженного интереса ребята смотрели на розовую выемку за левым виском, где пульсировала нежная кожа. — А еще пионер, — беззлобно, — сказал военрук и отвернулся, ища шапку. Было так тихо, что мы слышали каждый тяжелый и хрипящий вздох Контуженного. Говорили, что у него все легкие порезаны осколками. а сафиев Поднялся, резко повернулся в своих нелепых валенках и направился в сторону выхода. Он шел по городу медленно, как человек, знающий цену, затраченную на каждый шаг усилию. В канун Нового года в Юрьевце выпало столько снега, что по городу было почти невозможно ходить. По улицам в разных направлениях медленно двигались люди, неся на кромыслах ведра, полные черного, пенистого пива. Асафьев с трудом расходился с ними на узких, протоптанных в снегу тропинках и не слышал, как они поздравляли друг друга с наступающим праздником. Никакого вина в продаже, конечно, не было. То, что в городе был пивной завод, по праздникам жителям разрешалось покупать пиво в неограниченном количестве. Через некоторое время его силуэт мелькнул у ограды Симовской церкви, что стояла посреди пологого холма. Асафьев карабкался к его вершине, там он остановился, Дальше подниматься было некуда и незачем. В трудности этого подъема не было для него избавления от стыда и горя. В слезах наполнявшего глаза городок двоился и размывался. Дальше за рекой многочисленные ориентиры заснеженной русской равнины отдвигались до неразличимости. Весь этот декабрьский предсумеречный мир казался Асафью сейчас долиной расточения, безвыходности и возмездия. мне возмездием. Постоянностью снится один и тот же сон, будто память моя старается напомнить о самом главном, толкает меня на то, чтобы я непременно вернулся в те до горечи, дорогие места, где не было уже более двадцати лет. Мне снится, что я иду позавражью, мимо березовой рощи, покосившейся брошенной бани, мимо старой церковки с облупленной штукатуркой, в дверном проеме которой видны ржавые мешки с известью и поломанные колхозные весы. И среди высоких берез я вижу двухэтажный деревянный дом, дом, в котором я родился, где мой дед Николай Матвеевич принимал меня на покрытом крахмальной скатертью в обеденном столе сорок лет тому назад. Этот сон настолько убедителен и достоверен, что, кажется, реальнее яви. Вы верите в то, что снова может начаться война? Я знаю, вы любите музыку. Скажите, пожалуйста, она вам когда-нибудь вот так, реально, что ли, могла Следите вы за мелодией, за движением музыкальной ткани, или вы скорее относитесь к тем людям, которые просто забываются в концертном зале. Вы умеете ненавидеть? Помните ли вы зло? Если вам дано было выполнение одного желания, было бы возможно, это месть. Вы любите ходить в кино? Легко вы верите в происходящее на экране? Какой период в своей жизни вы считаете счастливым? Вообще считаете вы счастливым человеком? Меня поразил трамвай. Красный, почти пустой, с открытыми окнами, под которыми было написано «Не высовываться». Он мчался по бульварному кольцу. Напротив меня сидела мать, держа на руках спящую сестру. Был сорок третий год. Мы возвращались в Москву. Я вернулся в этот город. Там эвакуации мне казалось, что я помнил, какой он. Теперь я сидел растерянно счастливый, хотя видел и мелькающие за окном дома, и противотанковые ежи на улицах, оставшиеся сорок первого года, и пирамиды разряженных зажигалок, и зелень деревьев в окнах трамвая. Все равно я себя еще чувствовал здесь чужим. Я осторожно встал и подошел к противоположному окну. Перед моими глазами летела сплошная стена зелени, у меня закружилась голова. Я закрыл глаза и вдруг почувствовал, что хочу есть, чтобы не думать о еде, вытянул из окна руку и схватил за ветку. Вырвавшись она, больно обожгла мне руку, а на ладони остались грязные следы и несколько серых листьев. Я посмотрел на них и увидел, что листья не такие, как там, юрьевцы. Тогда я понял, почему мне плохо. Воздух! Здесь он был плотный, как поднявшаяся пыль, освещенный солнцем. Я серьезно подумал, что, наверное... Никогда не смогу жить в Москве, потому что задохнусь. Тут я почувствовал, как по мне около уха что-то ползет. Я быстро взглянул на мать, зная, как она будет расстроена, если увидит. Но она сидела, задумавшись, и не смотрела в мою сторону. Я провел рукой за ухом, поймал, и некоторое время не знал, что с этим делать. Потом незаметно выбросил в окно. И листья, которые держал в другой руке, тоже выбросил. Затем встал. Тихо подошёл сзади к матери и увидел, как её светлые и лёгкие волосы чуть развиваются от движения воздуха. Я сраженно дунул на них. — Мы домой сейчас поедем? — спросил я. — Нет, к Марии Георгиевне. Ты знаешь, в нашей комнате ещё живут. Хорошо, что мать ничего не видела. и там, в Юрьевце, обычно говорили, что от тоски заводятся. Трамвай остановился, и мать очень заторопилась. «Возьми сумку», — сказала она мне, а сама, держа одной рукой сестру, другой подняла чемодан и показала мне глазами, чтобы я взял еще оставшийся узел. Трамвай задержался, и пока мы выходили, водитель внимательно смотрел на нас. Это очень старый человек. «У вас есть любимый цвет, а цвет одежды, который вам больше всего идет? Вы хорошо плаваете? Вам бы хотелось сейчас уехать на несколько месяцев на море?» и было бы мало народа, и вы могли бы ни о чем не думать. но представьте, что это возможно. С кем бы вы поехали? В каком возрасте вы первый раз вспомните себя? В какой стране вам бы больше всего хотелось побывать? Есть ли у вас такие места в каком-нибудь городе, за границей, которые вы знаете по книгам, очень точно себе представляете? Вам хотелось самой пройтись по нему, по его площадям, по улицам? Вы когда-нибудь испытывали унижение, которое, как вам тогда казалось, вы не сможете перенести? Скажите, вы считаете себя добрым человеком? А другие, а ваши дети как считают? были близки с ними в детстве, когда они выросли? в Какое время года вы любите больше других? Вы часто видите сны? Расскажите, пожалуйста, один из снов, который произвел на вас неизгладимое впечатление. Кого из близких вам людей или исторических личностей Или литературных героинь вы считали для себя идеалом женщины? Как вы думаете, смогли бы вы выжить вместе с детьми в блокадном Ленинграде? Вы помните тот день, когда вы поняли, что станете матерью? Расскажите о нем. Вы мнительны?